Несколько лет назад, когда капитан Радиолов был ещё лейтенантом Радиоловым и командовал взводом спецназа ГРУ, в подобной ситуации он обязательно выставил бы дальние посты во все стороны света, для чего ему пришлось бы задействовать полностью всю свою группу. И сделал бы это даже при том, что в те времена ещё не существовало современных систем связи. Сейчас же необходимости в этом не было. Хватило только выставленной станции ближней разведки Фаро ВР. а волкодавы группы могли спокойно отдыхать, пока командир сидел перед монитором своего планшетника и контролировал ситуацию вокруг. Станция ближней разведки даже захватила оставленный позади внутренний патруль зеленых беретов, который дождался прибытия на нужное место дизельного гусеничного тягача с диспетчерским пунктом, после чего побрел в сторону деревни. К сожалению, фара ВР ее не доставала, поскольку деревня выходила за 10-километровый радиус обзора Но радовало уже то, что небольшой радар-станции умел вращаться по кругу и показывал участок американского полигона и спереди, и сзади, и по бокам. Чтобы фара ВР кому-то позволила приблизиться незаметно, необходимо, чтобы у этого человека не было ни при себе, ни на себе никаких металлических предметов: ни оружия, ни часов, ни даже металлических зубов во рту. Причём станции было безразлично, открыт рот или закрыт. Она почувствует даже старый осколок, что гуляет у человека в теле. А в боевых действиях человека, который не имеет ни на себе, ни при себе ничего металлического, встретить чрезвычайно трудно. Тем более не опасались такой встречи волкадавы, каждый из которых имел вполне законное право именоваться человек-оружие, то есть был специалистом по рукопашному бою. Таким образом, работа пока досталась только младшему сержанту Сигалетову и командиру группы капитану Радиолову. Остальным можно было просто отдыхать, лёжа на песке, который к этому моменту стал уже почти холодным. Самалётов тем временем снова собрал в нужном объёме беспилотник и катапульту и запустил дрон. Сам внимательно следил за приборами, отражающими информацию на мониторе его ноутбука, и только через несколько минут вздохнул с демонстративным облегчением. Что? спросил лейтенант Корошку. Минуту назад вылетели самолёты с ракетами. Посмотрев на часы, ответил младший сержант: "3 с аэродрома на авиабазе НАТО в Турции, 3 с авианосца в Средиземном море. Последние сейчас уже пролетели Ливан и находятся, я думаю, на территории Сирии. Через 6 минут будут над нами. Ждём. Ждём". Кивнул Корошко и повернулся на другой бок. Старший лейтенант Ласточкин в это время бархатной тряпочкой протирал окуляры на оптическом прицеле своей винтовки. А старший лейтенант Опарин прикладывал к глазу окуляр прицельного приспособления гранатомета «Шмель-М», принесенного с собой лейтенантом Корошку, хотя прицеливаться было некуда, да и сам прицел тепловизора не имел. Но каждый убивал оставшееся время по-своему. Командир же продолжал внимательно смотреть в монитор планшетника, контролируя окрестности на предмет появления опасности. А младший сержант Сигалетов расставил свои приборы... на значение большей части которых капитан Родиолов и не знал. Но на приборы младший сержант практически не смотрел, поскольку все их через хаб, как младший сержант называл обычный разветвитель, присоединил к USB-порту своего ноутбука, и данные выходили на одном мониторе. Это позволяло контролировать всю ситуацию. Там же, на экране монитора, в верхнем правом углу, находился и маленький прямоугольный экранчик, на который транслировалось изображение... с инфракрасной камеры БПЛА. Примечание. Беспилотный летательный аппарат. Конец примечания. То есть беспилотник дублировал станцию ближней разведки в фару ВР. По диагонали от изображения с беспилотника располагался небольшой круглый экранчик, какие бывают у радаров. Сигалетов радар выставил, но он мало походил на привычные взгляды военного человека, радар-тарелку, и представлял собой какое-то решетчатое сооружение, почти прямое по своему профилю и вращающееся вокруг своей оси. На мониторе радара, словно закреплённый в центре, вращалась золотистая стрелка и смазывала изображение трёх точек с одной стороны и такое же количество других точек с другой. Количество точек прямо говорило, что радар засёг и ведёт самолёты американских ВВС точно так же, как это делал бы большой стационарный радар, установленный или вообще на земле, или на базе какого-то большого тягача. Ещё несколько разной величины экранчиков располагались по всему периметру монитора ноутбука. Я бы на их месте начал стрелять ещё до того, как полигон будет в пределах визуальной видимости, сказал младший сержант. Вот. Ведь не подскажешь, и не начнут, как будто не понимают, что мне время нужно, чтобы сканирование провести. Вот, вот пошло, пошло. На круглом экранчике радара появилась ещё одна маленькая точка. отделившаяся, видимо, от главной и имеющая значительно большую скорость передвижения, это увидел капитан Радиолов, оторвавшись от своего планшетника и посмотрев в монитор ноутбука. А на ещё одном небольшом экранчике в верхней части монитора вдруг забегали какие-то быстро сменяющиеся цифры в два ряда. Когда цифры остановились, младший сержант ткнул в экранчик пальцем, активируя на сенсорном экране какую-то команду, после чего включился ещё один экран. чебе обычного стандартного инженерного калькулятора быстро произвёл какие-то вычисления, ввёл данные в окно с цифрами и дважды нажал клавишу Enter. На том же экранчике вместо цифр вышел текстовый формат: "Спасибо, сообщение получено и обрабатывается". Всё. Ждём, почти торжественно заявил Сагалетов. Наша работа, по сути дела, закончена. Осталось совсем немного. Вытащив из рюкзака очки, похожие на очки ночного видения, На ещё больше напоминающий театральный бинокль со специальным креплением, надел крепление на шлем и стал рассматривать небо. "Есть луч диспетчера", воскликнул он и снова склонился над монитором. В том же окошке, что и раньше, опять забегали цифры в два ряда. Сигалетов произвёл новые вычисления и ввёл их туда же, куда и первые, и вся история повторилась, даже текстовое сообщение повторилось слово в слово. Вот теперь действительно всё, основное сделали. Что, уже уходим? Старший лейтенант Ласточкин готов был, кажется, сразу отправиться в обратный путь, но с сожалением похлопал ладонью по ствольной коробке своего сумрака, которому не довелось на нынешней ночью пострелять. Нам нельзя оставлять дрон в небе. Я ещё не отдал ему команду выполнять полёт по программе выхода из операции. Когда отдам команду, он полетит в сторону Хмемима, Ну, там его могут свои же из системы ПВО пострелить. И потому он приземлится неподалёку от дороги, где мы его и подберём. Дрон будет подавать сигналы, которые кроме меня никто не услышит. По сигналам я его и найду. Но пока ещё ранен. Он ещё здесь не всю свою работу выполнил, и я хотя говорю, что всё, сделал только основное, самое скоростное и сложное. И вообще, товарищ старший лейтенант, разве вам не любопытно посмотреть, во что наши действия выльются? Любопытно, с удовольствием согласился Ласточкин, всегда отличавшийся повышенным любопытством. И тут же, словно удовлетворяя его любопытство, в стороне раздался мощный взрыв. Капитан Радиолов резко склонился к монитору планшетника. Станция ближней разведки показывала горение отдалённого диспетчерского пункта, расположенного на границе с пустыней. Ракета ударила в него, подожгла и должно быть развалила на куски. По крайней мере, Наличие людей рядом с уничтоженным объектом станции ближней разведки не показывало. «Хорошо, америкосы стреляют», — оценил капитан попадания. «Высокоточные, похоже, ракеты. Только цель у них изначально была другая. Стандартная мишень типа старой списанной машины», — поправил командир и младший сержант. «Специально на трейлере сюда доставлялись». «А это на шартуть стреляет, а не американцы. Наши специалисты управление перехватили». Диспетчерский пункт направил лазерный луч, но не давал ещё команду к само уничтожению. Чуть позже, конечно, дал, но уже тогда, когда ракета стремительно на диспетчеров падала. Так стремительно, что они, похоже, даже из своей будки на гусеницах выскочить не успели. Да даже если бы успели, это их не спасло бы. У осколков фугасно-осколочной ракеты большой разброс. Сама ракета направилась по лазерному лучу точно в диспетчерский пункт. И разорвалось прямо над ним. Я думаю, что на дистанции от 2 до 1 м. Значит, этот вариант мы опробовали. Теперь пробуем другой, последний. Сигалетов так быстро застучал по клавиатуре, что капитан никак не мог понять, что он набирает. Тем более на мониторе никакого текстового или цифрового сообщения не появлялось. Сюда смотрим. Указательный палец младшего сержанта ткнул в круглый экранчик радара, который сразу вдвое увеличился в размерах. Сейчас начнётся. Ждать пришлось недолго. Буквально через пару секунд на экранчике появилась одна яркая вспышка, а за ней ещё четыре, и всё. Пять точек пропало. Осталась только одна, как догадался Радиолов, принадлежащая самолёту, который умудрился уничтожить свой же диспетчерский пункт. Но этот самолёт, совершив относительно большой круг, развернулся и стал стремительно уходить в сторону ливанской границы, намереваясь, видимо, пролететь над ливанскими горами. а потом в средиземном море совершить посадку на палубу своего родного авианосца. Другие самолёты превратились, скорее всего, в осколки, которые не улавливались слабым переносным радаром Сигалетова. Может быть, сами американцы на своих радарах и полюбовались летящими в разные стороны обломками самолётов, ну, если смогли их уловить. Хотя это тоже ещё не гарантированный вариант. Радиолов Честно говоря, просто не знал, могут ли радары видеть останки самолётов так же ясно, как видят сами самолёты. Но желаемый результат, так понял капитан, был достигнут. Теперь дрон отправить, сам себе скомандовал младший сержант. Он взял в руки пульт управления беспилотником и почти торжественным нажатием какой-то отдельной клавиши активировал действия, заложенные в дрон программы. Готово, полетел в у свояси. На круси капитана замигала лампочка кнопка дальней связи. Радиолов нажал на кнопку, вдавливая её в нижнее фиксированное положение, и уже догадываясь, кто же желает с ним пообщаться. Хотя в Москве стояла глубокая ночь, генерал Трофимов наверняка приехал на базу ЧВК "Волкодав", а полковник Селиверстов, скорее всего, в ночь главной операции группы вообще домой не поехал. Благо, сухой корм для своих собак он держит и в квартире, и в рабочем кабинете. есть чем покормить благородных животных. Но разговор начал естественно полковник. Капитан, пообщаться пару минут можешь? Пока ещё могу. Тогда прими устный выговор. Делаю тебе официальное замечание. Почему не докладываешь результаты полковнику Чернаеву? А нечего было докладывать. И времени на это пока ещё не было, спокойно отреагировал капитан на замечание командира. Полковник Чернаев не мог, пожаловаться полковнику Селиверстову. Это вообще не в духе Черноиванова, понимал Радиолов. Значит, полковника достал своими звонками генерал Трофимов. Но Селиверстов сам бывший офицер спецназа, гру, и он отлично знает, что такое боевая работа и насколько нежелательно отвлекать командира от выполнения заданий в момент работы. Тем более от работы в скрытном режиме. И потому замечание было высказано с легкошутливым тоном, видимо, исключительно ради интереса генерала Трофимова и из уважения к погонам Смержника. Докладывать всегда есть что, потому что неизменение ситуации тоже готовый факт, ситуацию подчёркивающий или перечёркивающий. Моя работа, товарищ полковник, состоит не из постоянных докладов, иначе толку от неё не будет. Извините, товарищ полковник, младший сержант Сигалетов подаёт мне какие-то знаки. Подождите минутку, я потом выйду на связь. Уже есть что доложить. Капитан отключился от связи внешней, автоматически вошёл в систему внутренней. И вопросительно посмотрел на младшего сержанта. Тот вместо ответа показал монитор своего пульта управления беспилотником, куда транслировалось изображение с камеры наблюдения дрона. На мониторе отчётливо было видно, что со стороны деревни, занятой зелёными беретами, на перерез курсу движения группы на большой скорости двигалась какая-то техника. Две единицы. Укрупнить можешь? Сразу последовал вопрос радиолова. Сигалетов, не отвечая, несколько раз нажал какую-то клавишу и снова показал свой пульт капитану, заметив при этом на максимум увеличение. Хамви безошибочно определил родиолов вид транспорта, что быстро передвигался по пустыне. Слишком быстро едут, вот-вот увянут. Так и оказалось, тяжёлый бронеавтомобиль, идущий первым, внезапно сбросил скорость и остановился, закопавшись в песке. Идущий следом Хамви на скорости остановиться не успел. Водитель попытался отвернут в сторону, но завершить манёвр тоже не сумел. Песок сокращал возможность манёвра, и второй бронеавтомобиль правой стороной ударился в задний бампер первого. Но разбираться с столкновением никто не стал. Второй бронеавтомобиль попытался сдать задним ходом, однако тоже забуксовал, и только после этого из машин выскочили люди. В каждой из них вместе с водителями было по 4 человека. Дрон уже отдалился в сторону границы полигона, поэтому изображение с камеры подавалось под углом, и человеческие фигуры было отлично видно. Все восемь зеленых беретов собрались кучкой, обсуждая ситуацию, и, показывая куда-то рукой, Родиолов сразу понял, что показывают они, в ту сторону, где находился он с группой. Потом один из американских морских пехотинцев отошел от всех подальше, что-то держа перед собой, посмотрел в это что-то и жестом точно подтвердил направление. После чего американцы двинулись не в сторону группы волколадавов, а на перерез их предполагаемого пути. Над нами вражеский беспилотник сделал категоричный вывод капитан Ласточкин по ИШИ. Старший лейтенант свою задачу понял, не требуя пояснений, лёг на спину, прижав к плечу приклад сверхдальнобойной снайперской винтовки и принялся тепловизором прошаривать небо над головой. Но зелёные береты Видимо, тоже были опытными бойцами. Они держали свой дрон где-то в стороне. Не могу увидеть, признался наконец Ласточкин. Звук бы услышать, сторону хотя бы приблизительно вычислить. Красуха, воскликнул младший сержант Сигалетов. Запрошу сейчас усиление сигнала. Может лишить их связи. Он выложил из рюкзака свой ноутбук, загрузил его и стал что-то быстро набирать на клавиатуре. Пальцем младшего сержанта Мелькала так быстро, что Радиолов только удивился, как кто-то умудряется при такой скорости печатать без ошибок. Текст передавался двумя частями. Сначала Сигалетов отправил один запрос, потом, видимо, получил ответ, прочитал его в мониторе, сделал другой запрос, снова прочитал ответ и, поднявшись с песчаного склона бархана, повернулся к командиру группы. Товарищ капитан, Красуха-4 с самого начала работает на полную мощность. Видимо, силы сигнала не хватает, чтобы подавить передатчик американского дрона. Я спросил, что делать в нашей ситуации, когда снайпер не может беспилотник отыскать. Мне посоветовали вернуть наш дрон, заставить его лететь на максимальной высоте и с помощью его тепловизора найти американский, если тот летит ниже. Но тогда мне придётся отменить команду возврата дрона и сажать его здесь, а потом выносить на руках. или хотя бы посадить за пределами полигона, где-то рядом с нашей группой поддержки. На полное возвращение у дрона не хватит заряда аккумулятора. Хотеел бы в полигон вылететь. Возвращай, категорично решил Радиолов и включил дальнюю связь. Полковник Сильверстов, видимо, даже шлем после последнего разговора не снял, ответил сразу: "Слушаю тебя, капитан. Что там случилось?" Стараясь говорить короткими, резаными фразами, как в армейском рапорте, капитан объяснил сложившуюся ситуацию. Ну, начал с уничтожения американских ракет, одного диспетчерского пункта и самолётов в воздухе, а потом уже перешёл к сообщению о зелёных беретах, американском и своём беспилотниках и о принятом им решении. Они точно, товарищ полковник, нас ищут. Знают при этом, где мы находимся. Завершил капитан свой доклад. Американский беспилотник передавал изображение только по одному адресу, только поисково-охранной группе Не могу знать, товарищ полковник, но допускаю, что беспилотник за нами наблюдает достаточно давно. Судя по дистанции от деревни, где у американцев база, они выехали ещё до уничтожения ракет. Просто нас обнаружили и сразу выехали. А что же ваш беспилотник? Он почему не увидел конкурента? Он спрошу Сигалетова, капитан, зажав микрофон рукой, задал вопрос младшему сержанту. Наш дрон работал в режиме ретранслятора сигналы системы РЭБ. В целях экономии заряда аккумулятора у него были выключены все камеры наблюдения, ответил тот. Капитан повторил ответ в микрофон, но сам следил глазами за тем, как младший сержант справляется с пультом управления дроном, направляя беспилотник в обратный путь. Минутку, капитан, я с товарищем генералом посоветуюсь, пока это похоже на полный провал и на крупный международный скандал. От такого скандала у нас у всех уши завянут. Мы подумаем, как этого избежать. Минутка вылилась в добрых 3 минуты, спустя которые полковник снова вышел на связь. А пока беседовал с генералом, он, видимо, шлем с головы снял, потому что до наушников Радиолова доносились лишь отдельные слова, разобрать которые могли бы, пожалуй, только специальные приборы. Наконец, полковник сообщил: "Капитан, тут такое дело. Там, как ты говоришь, восемь американцев" Так точно, товарищ полковник. 8 человек, из них двое водители. Вас, насколько я понимаю, пятеро. Так точно, товарищ полковник. Из пятерых только четверо волкадавов, из них один снайпер, а младший сержант научной роты даже не вооружён. Как можно вообще идти на территорию противника невооружённым? возмутился Сильверстов. У Сигалетова груз большой и тяжёлый. Я приказал оставить оружие на базе. Но вы вчетвером справитесь с зелёными беретами. — Думаю, без проблем. Необходимо не просто справиться, а еще и закопать тела так, чтобы их потом песком засыпало и чтобы никто даже с миноискателем не нашел, то есть содрать с них все металлические предметы, вплоть до личных номерных знаков и пряжек с ремней. — Я понял, сделаем. — Пару секунд, товарищ полковник. Сигалетов что-то мне показывает, я только гляну. Младший сержант показывал свой монитор на пульте. Бесплотник успел вернуться на максимальной высоте, и сразу определил в небе своего американского коллегу. Радиолов недолго думая кивнул на старшего лейтенанта Ласточкина, которому требовалось показать монитор, и видел, как тот повернул пульт, ориентируя его по внутреннему электронному компасу, определил сектор, где находился американский дрон, и сразу после этого поднял винтовку. Видимо, беспилотник он нашёл сразу, потому что винтовка в руках старшего лейтенанта вздрогнула от выстрела. Сам выстрел Радиолов не услышал, Внутренняя связь была отключена, а наушники мешали улавливать звуки даже рядом. Готов, товарищ полковник, беспилотник противника уничтожен. Не дожидаясь сообщения от старшего лейтенанта Ласточкина, но ну, зная уровень стрельбы своего штатного снайпера, доложил капитан. Сам Ласточкин подтвердил его слова кивком головы. Тогда приступай к уничтожению противника. У меня всё. Нет, подожди. Вот товарищ генерал подсказывает: Ага, он созвонился. Игил. Да, капитан, дело такое. В одной из недалёких деревень уничтожена группа бандитов. Может быть, Игил, может ещё кто-то, они не успели объяснить, это неважно. Их восемь человек. Один из них американец или европеец. Троих увезут в сторону, а пятерых, в том числе и европейца, бросят в пустыне на подступах к полигону, примерно там, где сейчас находится твоя группа поддержки. Согласно легенде, на бандитов наткнулся патруль Черского спецназа, преследовал и уничтожил. На всякий случай подбросим один огнемёт. Ты же два получил, не жалей ради дела. Потом бандитов сожги огнемётом и восьмерых американцев сожги. Тогда можно и не закапывать. Сирийцы сообчат американцам об уничтожении группы бандитов. Поверят или нет, это дело сугубо американское. Других версий у западной коалиции просто не будет. Но мы таким образом останемся в стороне и избежим международного скандала. Все понял, капитан. — Так точно, товарищ полковник. — Вот и отлично. Генерал сейчас звонит Черноиванову, чтобы встретил машину с убитыми бандитами. Объясняет ему, что требуется сделать. Полковник сумеет устроить так, словно шел бой. И даже постреляет для привлечения внимания. Но это уже после твоего возвращения. И пустые гильзы разбросает. Вот теперь у меня все, конец связи. — Я понял. — Я понял. Сделаю. Конец связи, товарищ полковник.